Ой! Я думал, у Гогена и Ван Гога яркие цвета на картинах, но тут все еще ярче! Это зал Анри Матиса. В эпоху, когда жил этот французский художник, изобразительное искусство продолжало меняться, и стали возникать новые подходы к изображению окружающих нас предметов. Вот, например, разве бывают такие тени, как у Матисса на картине «Красные рыбки»? Конечно, не бывает! На картине они направлены вверх, а должны вниз. Но если художник верит, что они могли бы так выглядеть, то имеет полное право их изобразить. Так же, как и желтое небо, и глаз один под другим. А зачем все это, дядя Козя? Понимаешь, искусство 20 века уже не ставило перед собой задачу точно отображать предметы или людей. Зачем, если мастера прошлого достигли в этом совершенства? К тому же появилась фотография. Теперь на первый план выходил замысел художника, его поиск новых форм. В это время было много экспериментов, удачных и не очень. Но творчество Анри Матисса – эксперимент удачный. Но все-таки немного странный. Знаешь, может быть, специалисты-искусствоведы со мной не согласятся, но я думаю, что без картин Матисса Не было бы твоих любимых мультиков, Чевостик. Посмотри, какие яркие цвета И какое расположение предметов Придумал художник для своей картины «Красная комната» Согласись, это похоже на кадр из мультфильма Да, очень похоже Но ну, неужели между Анри Матисом и мультиками Может быть какая-то связь? Запомни, Чевостик. В искусстве всегда одно связано с другим Не было бы Матисса без Гогена Как и Гоген не появился бы без импрессионистов А импрессионистам не было бы смысла протестовать против классических правил И придумывать что-то новое, если бы не было традиционной живописи Об этом я как-то и не думал Мне казалось, что мультики для детей А искусство, не знаю, для музеев Ой... Какая огромная картина! Пять человек танцуют, и все почему-то красные. Это пано так и называется – танец. Матисс специально не стал вырисовывать детали и фон, чтобы внимание зрителя было поглощено энергией, исходящей от танцующих фигур. Он хотел воссоздать ощущение древнего, можно даже сказать, первопытного танца. Процитирую самого художника. «Нужно уметь находить радость во всем, в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть». Звучит красиво! Многие картины Матисса, выставленные в Эрмитаже, попали сюда из коллекции московского предпринимателя и ценителя искусства Сергея Ивановича Щукина. Он был лично знаком с художником и писал ему «Публика против вас, но будущее за вами». Время показало, что Сергей Иванович был прав.